Глава 9 С утра замок гудел. Начиналась королевская охота. Мужчины тщательно собирались, проверяя оружие лошадей. Слуги бегали в мыле, собирая корзинки с припасами и выпивкой для гордых охотников. Женщины марафетились с самого утра, готовясь к вечернему королевскому пикнику в честь успешной охоты. А как иначе? У королей не бывает безуспешной. Даже если в лесу не осталось ни одного кабана, подкинут уже готовенького. Причём в прямом смысле готовенького, зажаренного и на тарелочках. Но в дарторских лесах не бывает недостатков дичи. Я никогда не любила охоту. Папа утверждал, что это странно. Причиняя столько ущерба окружающему миру, я жалела бедных зверушек. «А людей тебе не жалко?» Стенал отец, обозревая очередные разрушения после моих шалостей. Нет, я спокойно относилась к выращиванию зверушек для еды и с большим удовольствием уплетала пышные котлетки, особенно обожая таскать их прямо со сковороды на кухне. Но ради забавы бегать по лесу, вооружёнными до зубов, стрелять в бедных птичек, в которых мясо-то, замбудельно плакал. В общем, я нечасто радовалась тому, что меня не берут развлекаться с папой и придворными магами. Но королевская охота — как раз тот случай. Но не скрою. Слоняться по дворцу без дела было скучновато. Я даже подумывала потребовать у Шиски свежие газеты, но всё же решила не портить впечатление от приёма. Хотелось сохранить приятные воспоминания. Может, все эти приёмы не так уж и плохи? Мы знатно повеселились, отмывая замбуделя и подыскивая для него сырую тёмную норку. А потом возвращаться на приём было поздно, и я отправилась к сестре, ждать, когда она вернётся, чтобы поделиться впечатлениями. Там и отрубилась, решив, что даже если с утра до меня долетит какая-нибудь гадость из газет, то настроение не испортит. В блуждании по дворцу есть свои плюсы. Например, никогда не знаешь, что найдёшь. Всеми забытое привидение. Страшно оскорбилась, что его покой нарушили, и обогатила мой словарный запас парочкой новеньких матерных слов. Скелет королевской фаворитки, заплутавшей в сокровищнице. Хотя это я уже додумала. Возможно, то было обычное учебное пособие тётушку в погребе, старательно дегустирующую вино перед подачей к пикнику. Вот эта самоотверженность. И, наконец, Астара и Линда в одной из гостиных, задумчиво взирающих на... гроб. Маленький такой красненький гробик, стоявший прямо на столе. Ну как тут удержаться и не присоединиться? — Кого хороним? — поинтересовалась я. — Сама мнение, Линда, — хмыкнул Астар. — Как думаешь? «Поместится?» «Конечно, поместится», — сказала Линд. «И для хвостоты сволочи ещё останется. Правда, он оглядел друга с головы до ног. Рога придётся спилить, но я тебе их с собой заверну». «Я серьёзно. Что это за новшество в интерьере? Преждевременный подарок на свадьбу от всего сердца и с надеждой на будущее?» «Это твой папенька велел Домик для замбуделя». «Да ладно». Я подскочила к гробику и осторожно приподняла крышку. Из темноты злобно клацнули. «Ой!» «Все вопросы на тему того, в кого ты такая выросла, снимаются. У короля определённо странное чувство юмора. Но Замбуделю, кажется, нравится», — сказал Астер. «Он с утра в нём сидит и рычит на всех, кто пытается залезть внутрь. Поэтому вы разрабатываете план, как из вредности его оттуда достать?» «Нет, мы разрабатываем план». «Как откосить от охоты?» Ответил Линд. «Тебе никак. Папы и приближённые хотят пообщаться с будущим мужем принцессы. Но не волнуйся, там не обязательно кого-то подстреливать. Главное, случайно не подстрелить короля. В основном все катаются по лесу, болтают и периодически стреляют в кусты, уверенные, что там непременно скрывается золотой кабан или что там ещё попадается удачливым охотникам в сказках. А потом пьянка, пир и народные забавы. Драки, конкурсы, поминки и помолвки. Главное, делай вид, будто ты увлечён разговором, что даже забываешь стрелять. Но не переусердствуй. Если после крика «кабан» ты будешь вскакивать спустя пять минут, папа решит, что ты дурачок. «А ты чем займёшься, горе луковая?» — спросил Астар. «Опять придумываешь пакость?» «Не, я буду собирать вещи. Я тут поняла, что через три дня уезжать, а у меня книжки не собраны, горгоша не крахмалин Любимый парик не упакован. Надо собраться. Через три дня. Как быстро летит время. Тогда увидимся на пикнике, — улыбнулся Линд. Я вспыхнула, смутилась, испугалась, и тут замбудель утробно зарычал и завозился в грободомике. Кто последний тот дурак, которого инфертерьер сожрал? Объявила я и припустила прочь из гостиной, чтобы опять не обвинили в разрушениях, которые непременно учинит новый папин питомец. На этот раз я не лукавила и действительно собиралась тихо-мирно упаковывать вещи. В гордом одиночестве, чтобы можно было в волю поплакать над любимым кабинетиком, флакончиками, ученическими тетрадями, да и вообще над домом. Можно было взять с собой вообще всё, оставив только голые стены. Не надорвались бы, отвезли. Но мне хотелось начать новую жизнь без тяготящих душу воспоминаний. Правда, паричок я на всякий случай припрятала, потому что кто знает, как эта семейная жизнь будет складываться. Может, захочется разнообразие, а может, безобразие. Потом я без сожаления по выбрасывала газетные вырезки в камин. Я хранила все, где так или иначе встречались правдивые сплетни. Но вчера кардинально переосмыслила подход к прессе. «Пусть пишут, что хотят». Посмотрим, сколько и что именно будут сливать репортерам, когда я уеду. А там разберёмся. Если вдруг с моим отбытием прекратятся нападки и Кристи с папой заживут спокойно, так тому и быть. Но если они переключатся на кого-то другого, клянусь, напущу на них дракона. Или горгона. В зависимости от того, кто в нужный момент будет голоднее. Кстати, о голоде. Когда время близилось к обеду, я поняла, что уже бы что-нибудь съела. Вот только не поняла, что именно. Поэтому легла на постель в раздумьях. До пикника часов пять. А значит, надо так поесть, чтобы наесться, но не наесться. И... И тут я услышала голос в голове. Сразу же напряглась. Мачеха говорила, разговоры с самим собой — признак сумасшествия. Но я с ней была в корне не согласна. Поговорить с умным человеком всегда приятно. Но если вдруг тебе начинают отвечать... «Корни, помоги!» Потом я успокоилась. Кристи унаследовала от мамы довольно редкий дар ментальной связи. Пользовалась им нечасто, ибо после пары минут такого разговора у обоих участников начинала страшно болеть голова. Если Кристи связалась со мной с помощью ментальной магии, то что-то случилось. «Помоги мне, Корни, я в беде!» Я вскочила и начала одеваться попутно пытаясь сообразить, как послать ей мысленный импульс в ответ. В детстве у меня это получалось, но сейчас в панике и суматохе, конечно, ничего не вышло. Я в лесу возле нашего шалаша, помнишь? Здесь повсюду идёт охота. Боюсь высовываться. Пару раз чуть не попала под стрелы. Только не злись, ладно? Я хотела забрать из леса лисят, которых тайком выхаживала, а теперь не могу выбраться. Не злиться? Да это же вопиющая безответственность. Пошла в лес спасать лисят без меня? Нарушила правила без меня? Соврала отцу без меня? Да как я вообще могу уехать, когда все в этом замке отбились от рук? Кристи почти не обладала магией. Во всяком случае, той, которая позволила бы ей спастись от стрел и охотников. Я даже знаю, как всё было. Кристи флегматично готовилась к свадьбе, примеряя украшения и вздыхая по остару. И королевская охота сестру никак не волновала. До тех пор, пока не дошло, там же спасённые Лисята. Наверняка испугаются топота копыт, ржания охотников и свистострел. Надо срочно унести Лисят. В процессе спасения увлеклась и не заметила, как оказалось в гуще событий. Пришлось звать меня и ждать, пока я выведу её с Лисям потомством к безопасному месту. Ах да, ещё надеется, что папа не узнает и не запретит идти на девешник Всё-таки от судьбы не уйдёшь. Только собралась вести себя прилично, как подобает настоящей принцессе. Неприлично себя повёл кто-то другой. Не ударять же в грязь лицом. Бегать по лесу, где три десятка неопытных охотников выслеживают добычу, даже для меня небезопасно. Но не бросать же там кристи Надевая ботинки, я прикидывала маршрут. Наш шалаш не так уж далеко от кромки леса. А с начала охоты прошёл почти час. Значит, большинство, во всяком случае, отец так точно, уже добрались до хижины лесника и Навьего озера. А когда я доберусь, даже самая отставшая свалит от шалашика. Лишь бы Кристи сидела тихо и не высовывалась. Сестра, в отличие от меня, в неприятности влипала редко, а потому была чуть менее развита физически. Приходилось прятаться от слуг, чтобы никто не заподозрил неладное и не наябедничал тётушке, что я собираюсь улизнуть из дворца. Так что дорога до леса заняла куда больше времени, чем я рассчитывала. И с охотниками вышла промашка. Уж не знаю, что или кто задержал королевскую процессию, но, войдя в лес, я услышала отдалённые голоса. И лай собак. Бррр, ненавижу охоту. Пару раз чуткий слух улавливал свист стрел, и я держала наготове пульсар. Но, к счастью, непредвиденных встреч не случилось. Я боялась не столько поймать стрелу, сколько встретиться с папой и поймать ремня. А ещё от меня зависела сохранность девичника. Не могла же я подвести подруг. Мы не виделись целую вечность, а не увидимся ещё. Может, вообще никогда. Вскоре показался наш шалаш. Его построили старшие парни, обучавшиеся во дворце. Там они собирались у костра, жарили зефир и выпивали тайком от отрагонды. Чтобы впечатлить Кристи, один из них привёл её в шалаш и кадрил конфетами. но ну, а Кристи слила интересное место мне. Парни выпустились и отправились отдавать долг короне, а мы сделали шалаш своей тайной и надёжно защитили от любопытных глаз. Хотя в последние годы мы забросили некогда любимое место. Появились другие интересы. За десяток шагов я замерла и прислушалась. Голоса отдалялись. Посторонних звуков не было. Кристи молодец. Сидела тихо, как мышка в шалаше. Я в несколько прыжков преодолела расстояние до него, держа на готове пульсар, и выдохнула, лишь когда очутилась в прохладе шалаша. Время и природа хорошо над ним поработали. Лавочки оказались засыпаны старыми листьями и ветками, под крышей уютненько устроила гнездо какая-то птичка, а кошка, через которое внутрь проникал солнечный свет, затянул паутиной забавный золотистый паучок. Вот только Кристи здесь не было. «Эй!» — позвала я, выглянув из шалаша. «Крис!» Куда она могла деться? «Прибью. Притащила меня сюда, а сама смылась?» «Крис, не смешно. Я очень надеюсь, что это всего лишь способ подарить мне твой свадебный подарок. Хотя делать это во время охоты, мягко говоря, неразумно. и Если это говорю я, то стоит насторожиться». Лес ответил тишиной. Ни шороха, ни ветерка, ни звука. Стало жутковато. Хоть я никогда и не слышала о такой магии, но что, если зов был не от Кристи? Однажды покушение уже увенчалось успехом. Почему бы не быть новому, как раз накануне свадьбы? Меня вряд ли можно было назвать пугливой девицей, но здесь, посреди леса, в одиночестве, даже я перепугалась. Сейчас из кустов кто-нибудь выстрелит, отобьёт мою магию, и никто концов потом не найдёт. Ну, к упырям такое развлечение. Валим отсюда. Пробормотала я. И тут услышала. «Корни!» Это был голос Кристи. Резко обернувшись, я увидела посреди шалаша небольшую лисицу. Судя по всему, она пряталась под лавкой, где я её не заметила. Оттуда тянулся след из капелек крови. Зверёк был ранен. «Но где Кристи?» «Это я!» Вздохнула лиса. «Кристи!» Хорошо, что выражение «челюсть упала на пол» фигуральное, иначе грохот от её падения распугал бы всех кабанов в округе. «Ты? Но ты же не оборотень. То есть наши родители не обладали такой магией?» Лиса-сестра смотрела виновата. И до меня дошло. Не я плод маминой измены, а крестьяна От мамы она получила ментальный дар, а от отца ей досталась способность к оборотничеству. прости Вздохнула Кристи. «Я не хотела тебе рассказывать. Я ужасно боялась, что ты перестанешь меня любить». «Папа знает?» — хрипло спросила я. Кристи ещё ниже опустила голову. «Да». На глазах выступили слёзы обиды. Всё это время, пока я пыталась проверить слухи, пока мучилась от незнания правды, они всё знали и скрывали от меня. Кристи подковыляла ко мне и потёрлась мордой о сапог. Сначала ты была маленькая, и папа запрещал мне тебе рассказывать. А потом начались все эти статьи. Я боялась, что ты возненавидишь меня за то, что тебя несправедливо травят за то, в чём виновата я. Но папа сказал, что никто не должен узнать мою тайну. А мне так нравится быть твоей сестрой. Ты меня ненавидишь, да? О, я хорошо представляю, что будет, если правда о крестьяне всплывёт. Её вычеркнут из списков наследования трона, и я буду вынуждена принять Дартор после смерти отца». «Упырь драный, хотелось бы быть к этому готовой. Они что думали, что если вдруг всё вскроется, то просто сделают вид, будто забыли о такой незначительной детали?» «Ты ранена?» Я вдруг осознала, что Кристи поджимает заднюю лапу. «Да, я поэтому позвала тебя. Боялась, что он вернётся». «Кто?» «Герцог Райлен Торгский». «Эртон?» «Он-то каким боком тут?» Хотя, по идее, его должны были пригласить и на охоту. Я, честно сказать, забыла о нём в тот момент, когда его отогнал Рагонда. Оказывается, зря. Паршивец с помилом вместо языка имел наглость снова заявиться во дворец. Мне надо превращаться хотя бы несколько раз в месяц. Папа отправлял меня в лес. Я нашла лесята, оставшихся без мамы, выходила их и навещала. А сегодня хотела предупредить об охоте, принести еды и спрятать, чтобы они никому не попались. Но попалась сама. Герцогу. Он ранил меня и гнал по лесу. Чудом удалось ускользнуть, но сил добраться до дворца уже не осталось. Вот мелкая мерзопакостная мразюка, поморщилась я. А ведь нравился. Да что там нравился? Я замуж за него хотела. Дурдом. Гнать маленькую, симпатичную и раненую лисичку по лесу? Бедная Кристи, как она испугалась. Любая другая на её месте призналась бы. Но в её голову с рождения вбивали мысль о том, что интересы короны превыше личных, превыше даже собственной жизни. Я схватила сестру и прижала к себе, уткнувшись носом в мягкую и слегка вонючую, будем честны, лесное зверьё, даже если оно частично принцесса, благоухает не парфюмом. Шерсть. «Ты злишься?» «Злюсь», — честно ответила я. Вернёмся в замок, откопаю на складе чучело лисы, И пугану папу, сказав, что это ты. да я посмотрю лапу. К счастью, стрела просто царапнула Кристи. И кровь почти остановилась. Но я всё равно достала из-под рубашки кулон с лекарственным зельем. Несколько капель в считанные минуты оставили от раны только проплешину и едва заметный розоватый след. Нам запрещалось выходить из дома без таких медальонов. Мало ли что может случиться. Спасибо. В благодарность Кристи лизнула мне ладонь и потёрлась носом. Очень хотелось укусить её за ухо. Просто из вредности и обиды. Столько лет скрывать правду. «А ты знаешь, кто твой отец?» Кристи уныло покачала головой. «Папа никогда не говорил мне, а сама я боялась спросить. Ты думаешь, это кто-то из той статьи?» «Не знаю, но снова дёргать волосы у Шарля гротеска не буду. Он довольно мерзкий. Ладно, давай вернёмся в замок. Ты сможешь превратиться?» Кристиана снова вздохнула. «Нет, я испугалась». Да, страх здорово мешает в таких вопросах. Придётся тащить сестру так. И молиться всем богам, чтобы меня никто не засёк с лесой в руках. Иначе придётся вдохновенно врать, зачем она мне понадобилась. А кто-нибудь наверняка попробует отобрать. Ладно, если что, совру, что решила сделать жениху ответный подарок и сшить воротник. Думаю, от меня чего-то такого и ожидают. Так что не удивятся. Я закутала дрожащую то ли от страха, то ли от холода сестру в куртку и осторожно выглянула из шалаша. С виду лес был безопасен и пуст. Надеюсь, охотники далеко за Навьем озером и никому не придёт в голову рыскать почти у самой опушки. «Корни, если хочешь, я всем расскажу правду». «Это зачем ещё?» Я скосила глаза на усатую морду. «Чтобы люди знали, кто их настоящая принцесса» и чтобы на меня повесили все твои обязанности? ха ага, только заикнись, я тебе хвост узлом завяжу, как стару Улыбающаяся лиса – жуткое зрелище. Как-то учитель говорил, что если дикая лисица вдруг улыбается и ластится к тебе, то бежать от неё надо без оглядки, крича как можно громче. Ибо бешенство – единственная болезнь, с которой так и не справилась магия. Хотя вряд ли Кристи была бешеной. Скорее просто радовалась, что не придётся позориться перед всем честным народом. Можно представить, что обрушится на нашу семью, если кто-то пронюхает, что Крис не дочь короля. К тому же, сестре действительно нравятся её обязанности. И она будет отличной королевой. Что, впрочем, не отменяет того, что мне больно и обидно. мне рассказали, значит, не верили, что я смогу сохранить секрет? Ну, право, я хулиганка, а не предательница. Один вопрос. Как папа умудрился простить жену и родить с ней меня? Вот это настоящая любовь, а не все ваши сюси-муси-пуси, про которые в книжках пишут. Но меня на такую любовь вряд ли что-то вдохновит. Надо будет предупредить, Линда, что если решит сходить налево, то пусть уже после поворота идёт прямо и к упырям. Они дальше дорогу подскажут. Сзади вдруг хрустнула ветка. Кристи прижала уши к голове и затихла, вжимаясь в меня всем дрожащим мохнатым тельцем. Я и сама струхнула. Охотников я не боюсь но Эртон, униженный и оскорблённый, если узнает меня, может перейти к более жёстким способам взять реванш. Когда шорох раздался снова, я не стала дожидаться встречи с неизвестной бабайкой, а перехватила лисицу-сестрицу поудобнее и понеслась через лес. А всё-таки хорошо, что нагуленный оборотень в семье не я. Во всяком случае, эта мысль так и читалась на ошалелой морде Кристи, когда я бежала с ней почаще. «Будь я на её месте, а она на моём, мы бы точно попались». Таинственный преследователь не отступал. Я слышала шаги всё ближе и уже запыхалась бегать, запутывая следы. Из оврага на холм, с холма почти кубарем к ручейку, через ручей по горке Валежника к соснам, оттуда перепрыжками по поляне в кусты. Когда стало понятно, что преследователь не отстанет, я приняла решение левитировать. Строго говоря, в лесу могла увязаться какая-нибудь нафь, так что пора заканчивать с догонялками. Я взмыла в воздух рядом с примиленькой пушистой сосенкой, а Кристи от страха вцепилась в меня когтями. «Да тише ты!» – шикнула я. «Сейчас концентрацию потеряю, обе грохнемся. И глаза запучь обратно». «Я боюсь высоты, корни!» «Молчи, говорящая лиса, твое место в зоопарке. Полетели уже, а Неведомая сила окутала нас с Кристи и неумолимо потянула на землю. «Нет, это не нафь. И вряд ли Эртон, у него кишка тонка для такой магии. Остаётся кто-то из дворца. Папа, например». «Корнелия». «Линд?» Дракон замысловато выругался и аккуратно шмякнул нас на землю. «Не говори ему», — шёпотом взмолилась Кристи. «Что ты здесь делаешь?» Спросил жених, помогая мне подняться. Так, эм... Лис спасаю. Удивительно, на этот аргумент почему-то удовлетворила Линда. Он кивнул и бережно отряхнул меня от листьев. Ах, как прекрасен осенний лес. И как бесит дракон, излишне заботливо отряхивающий твою задницу, пока ты стоишь, держа в руках упоротую лису. А ты зачем за мной гнался? Чего я тебе сделала? Я думал, это не ты. А кто? Я подозрительно прищурилась. И почему ты не вместе со всеми на охоте? Слушай, я, конечно, не прочь подружиться с твоей семьёй и влиться в высшее общество Дортора, но я всё-таки сам в какой-то мере животное. Это можно будет использовать как аргумент в семейных спорах? Нет. Жаль. Продолжай. и Я не одобряю охоту ради забавы. Особенно такую. Это какую ещё? А ты от чего, Лис, спасаешь? «Вопросом на вопрос», — ответил Линд. мысли с Лисой задумчиво посмотрели друг на друга. и «Я думал, от того же...» «От того же...» «Это от чего?» «В отличие от людей, мой слух более совершенен». Я слышал крики детёныша Лисы и понял, что кто-то из участников охоты решил развлекаться самостоятельно и убивать тех, кто защитить себя не может. И решил взять паршивца за задницу. А взял меня. «Ага. И мне до сих пор интересно, что ты здесь забыла. Собираешь грибочки и ягодки в дорогу?» «Опустим ненужные подробности». Кристиана в моих руках ещё сильнее задрожала. Она поняла, о каком лисёнке говорил Линд. Да и меня распирала от злости. Тоже мне охотник нашёлся. Надрать бы ему. А, собственно, почему нет? «Слушай, будь другом по страже лесу, а?» – попросила я. Линд замер. «Что сделать?» С явной надеждой, что послышалось, переспросил он. лесу посторожи. Я сбегаю по делам. Ну, в кустике, в общем. А ты с ней тут потусуйся. Поболтай». Кристи незаметно куснула меня за руку. «А зачем тебе леса «Блин, нужна. Ты можешь не задавать лишних вопросов? Просто постой у опушки. Встретимся через полчаса, хорошо?» «Корнелия, это же не опасно?» «Меня в этом лесу каждый навь знает. Расслабься, я не лисёнок, я умею кусаться. Сторожи лесу. Я серьёзно, Линд, мне нужна эта леса Никому не отдавай». Я умела обескураживать людей. Прежде чем дракон придумал новые аргументы, я уже неслась в лес, в самую глушь, зная, что среди её обитателей найдётся та, что поможет проучить Эртана Релинторгского. Если не стараться бежать от леса, а с готовностью погружаться в него всё глубже и глубже, то всё становится проще. помни и заботясь о своих обитателях, лес охотно принимает смертных. Бытует мнение, что лес не любит чужаков, пришедших с оружием. Но это всё ерунда. Магические обитатели точно так же беззащитны перед вооружённым магом, как и несмышлённые звери. Впрочем, не все. Далеко не все. Чёрная гладь навьева озера была спокойна. Здесь старались не останавливаться даже на короткий привал, не говоря уже о ночлеге или долгой стоянке. Мало кто точно мог сказать, какая нафь водится в глубинах лесного озера, но и сине-чёрная вода, не отражавшая окружающую действительность, пугала всех без исключения. Приблизившись к берегу, я подняла камень и запустила в самый центр. «Эй, выходи! За тобой должок, слышишь? Я придумала желание!» Сначала ничего не происходило, но я терпеливо ждала. И озеро вдруг забурлило, заволновалось. Круги от упавшего в центр камня сменились водоворотами, и вскоре из воды показались они — Нави. Мёртвые, но прекрасные женщины, умершие насильственной смертью и отдавшие души лесу. Среди них была одна, очень нужная мне сегодня. карнелия Она покачала головой. «Что тебе нужно?» «Ты мне задолжала, мачеха!» «Вот так бывает. Мы все храним секреты. Папа, что его старшая дочь, вовсе не его дочь. Кристи, что в душе она не принцесса, а блохастая зверушка. Линд, зачем жёг деревни. А я, что мачеха по моей вине после смерти, стала Навью». «И чего ты хочешь?» — криво усмехнулась бывшая герцогиня Тернская. «Проучить одну скотину» так, чтобы никогда больше не смел поднимать руку даже на таракана. «Сегодня королевская охота», — покачала головой мачеха. «Исключено. Твой отец может случайно наткнуться. Отцу будет хуже, если рядом с ним окажется подлый садист, готовый вонзить нож в спину. Я уеду, а с папы станется в качестве извинений приблизить Райленторгских. А если он выдаст за него Кристи? Тебе не жаль, бедняжку?» Мачеха закатила глаза, а потом махнула рукой сёстрам, и те скрылись в озере. «Ты уезжаешь? Куда?» «Замуж. К дракону в замок, на окраину Дартора». «Ого, я много пропустила. Ты сама запретила мне приходить. И ты, конечно, ослушалась. Только для того, чтобы стребовать с тебя долг. Проучи Эртона, и никогда больше меня не увидишь. Клянусь Замбуделем. Кстати, это не ты его постоянно поднимаешь?» Папа так заколебался, что разрешил ему жить в замке. Мачеха довольно улыбнулась, и я поняла... Она. Бедный замбудель. Все развлекаются за его счёт. А несчастным слугам закапывай. Ну хорошо. Пусть будет по-твоему, Корнелия. И что ты пожелаешь для бедного мальчика? Ой, то, что я ему пожелаю, даже в вашем навьем королевстве бы зацензурили. Не надо его убивать. Проучи так, чтобы не смел даже палец поднять на живое существо и чтобы не приближался к нашей семье. «Я сохраню ему жизнь, но не больше». Мачеха кровожадно усмехнулась и протянула ко мне руку. Я думала, она хочет погладить по голове, как иногда делала, когда была жива, но она вдруг выдернула несколько моих волосков. «Ай!» – взвизгнула я и зачесалась, как лишайный кот. «Ты чего?» Смерть изменила мачеху. На лице проступили звериные черты, Кожа стала тёмной, белки глаз заволокло серо-зелёной поволокой. Местами красиво поблёскивала чешуя, а вдоль рук и ног выросли гибкие плавники. Но сейчас она на глазах вновь принимала человеческий облик. Мой. Точная копия меня, Корнелии, стояла напротив и даже улыбалась так же, как я, ехидно и загадочно. Хотя, пожалуй, мои глаза редко блестели такой жаждой крови. Это была наглядная иллюстрация того, какой бы я стала быть герцогиня Тернская моей кровной матушкой. «Думаю, это...» — она осмотрела меня себя... — «привлечёт его быстрее». «Главное, не привлеки никого другого. Того, что с хвостом мне жрать. Он дурак, но хороший». Я потеряла человеческую душу, но не потеряла память карнелия Я знаю, как выглядит Эртон Райленторгский. Но раз уж ты просишь моей помощи, позволь мне самой решать, как поступить с ним. Я здесь уже долгие годы. Много лет не видела людей. Я имею право поиграть». При слове «поиграть» она так странно облизнулась, что я поспешно уточнила. «Только игры пожалуйста, не в моём обличье, лады. Заманивай, чем хочешь, но развлекайся так, чтобы этот идиот потом не хвастался, что наставил рога дракону. Ты его должна наказать, а не осчастливить». «С годами ты становишься занудой!» — фыркнула мачиха «А теперь уходи!» «С превеликим удовольствием! Мы в расчёте!» Когда я уже была далеко, мачиха вдруг крикнула. «Удачного замужества, Корни!» Я обернулась, почувствовав, как горло сжалось в приступе тоски. «Спасибо, Ариэлла!» И это тоже ещё одна длинная и довольно грустная история, о которой я не готова вспоминать. Ускорив шаг, я поспешила вернуться к Линду и кристи Как не хотелось отомстить Эртону и лично убедиться, что каждый раз, когда он будет думать о дворце, начнёт заикаться, надо было возвращаться и нести сестру в замок. Ей бы успокоиться, почувствовать себя в безопасности, поднабраться сил, до да превратиться до пикника, чтобы отсутствие старшей принцессы не вызвало подозрений. А мне побыть наедине с собой и предаться тоске. Немножечко от того, что я скоро уеду, Немножечко от того, что папа и Кристи много лет скрывали от меня правду, немножечко от несправедливых обвинений в газетах и немножечко из-за мачехи. Встреча с ней всколыхнула давнее чувство вины. Лин стоял ровно на том же месте, где я его и оставила. Кристи, завёрнутая в мою куртку, дремала, пригревшись на его руках. Завидев меня, дракон вопросительно поднял брови, но я отмахнулась, мол, не спрашивай. «Идём». Раз уж у тебя не сложилось с охотой, проберёмся на кухню и что-нибудь съедим. Кстати, как ты улизнул от папы? Сделал вид, будто гонюсь за добычей. Банально, но действенно. Не скажешь, зачем тебе лиса? не Она ведь не поедет с нами в компании горгона и Зомби-Пуделя. О нет, это стратегическая лиса. Она должна остаться в Дорторе. Кстати, Зомбуделя тоже брать не будем. Вдруг собачка изволит всё же упокоиться в родной могилке. Из твоего замка не добежит. Я прямо чувствую, как мне легчает. Не переживай, меня будет достаточно с лихвой. Обмениваясь колкостями, мы брели к замку. Кристиана спала у меня на руках, восстанавливая силы. Линд сбежал с ненавистной охоты, и я чувствовала усталость, смешанную с гордостью. Из очередных неприятностей удалось выпутаться быстро, изящно и незаметно. Это, конечно, оказалось полнейшей ерундой. Но тогда я ещё ничего не подозревала. Ужас. Кошмар. «Кристи, милая моя, ну хватит!» — взмолилась я, припав к полу. «Матом тебя прошу, будь человеком!» Но лисица, не иначе как по ошибке, именуемая сестрой, забилась под кровать и категорически отказывалась оттуда выходить. Отчасти я её понимала. Оборотни в облике зверей вообще реагируют на потусторонних сущностей очень нервно. Неизвестно, кто испугался больше — вывернувший из-за угла замбудель или кристи у меня на руках. Но всё произошло так стремительно, что я даже не успела среагировать. Мы с Линдом расстались у лестницы. Он пошёл принимать душ и готовиться к пикнику, а я направилась к сестре, чтобы дать ей спокойно перевоплотиться. Уже у самой спальни мы наткнулись на Замбуделя, которому надоело сидеть в грободомике. Почувствовав живую тварюшку, Замбудель зарычал и ощерился, а зверушка, истошно завопив, скрылась в комнате. «Кристи, я всё понимаю», — вздохнула я. «Но через час нас ждут на пикнике. Если ты не придёшь, будут вопросы. Я могу сказать, что ты заболела, но папа точно захочет узнать, чем и хвост выдерет». Из-под кровати раздалось флегматичное «фыр-фыр-фыр». С чего вдруг сестра перестала со мной общаться, я не понимала. Страх страхом, но поговорить-то можно. «Я тебя чем-то обидела? Ты злишься, что я так поступила с Эртоном?» Я вздохнула и без сил опустилась на пол возле постели. «С ним ничего не случилось. Подумаешь, испугался. Зато перестанет мучить зверушек. Что ещё надо было делать? Наебедничать его отцу?» Так герцог уже вышел из того возраста, когда это кажется угрозой. Или ты обиделась, что я оставила тебя с Линдом? Он тебе что-то сказал? Нет, это невозможно. Линд хороший дракон. Хотя у меня к нему есть определённые вопросы, но он милый. И с ним весело. Тебе же тоже он понравился. Кристи, выходи. Фыр-фыр-фыр. Кристи бодро заточила кусок отбивной, который я стащила с кухни. Но добрее и разговорчивее не стало. В душу начали закрадываться нехорошие подозрения. На одной из лекций нам говорили, что иногда маг-оборотень теряет человеческую ипостась. В основном это связано с сильными переживаниями и наследственностью. С каждым поколением магия всё сильнее угасает. Обычно род превращается в немагически постепенно, однажды явив поколение обычных смертных. Но порой это происходит стремительно, и оборотень не может перевоплотиться в человека. Собственно, поэтому их крайне мало. Нашему роду, конечно, далеко до вырождения магии. Потому на власть отца никто не покушается. Слишком мало в Дарторе таких сильных магов. Но Кристи-то не его дочь. Кто знает, насколько сильными были её предки? «Кристи, пожалуйста, скажи, что ты превратилась в лесу не навсегда!» Взмолилась я, охваченная паникой. «Если она сейчас издаст своё фыр-фыр-фыр, я и впрямь сошью воротник». Когда в дверь вдруг постучали и подёргали ручку, от неожиданности я подпрыгнула, а лиса заметалась под кроватью. «Не ссы, это не замбудель, он не достанет», — сказала я Кристи. «Кристиана! Я ищу Корнелию, где она?» «Не замбудель. Хуже. Это его хозяин. Папа!» «Скажи ему, что всё нормально», — потребовала я, заглянув под кровать. Ответом мне стали два светящихся в темноте глаза и лисячий чих. Под кроватью оказалось пыльно. Чем в этом замке заняты слуги? «Кристиана! Да что такое? Во что твоя сестра снова вляпалась? Она же клялась, что будет собирать вещи!» «Папа, я здесь!» — не выдержала я. Ручка затряслась активнее. «Корни, что ты там делаешь? Где Кристи? Вы готовы?» Я хочу перекинуться с вами парой слов перед ужином. Открой дверь, пожалуйста. У тебя последний шанс избежать выпоротого хвоста, сестрёнка. Тихо сказала я лисица. Но паника уже превысила все мыслимые и немыслимые размеры. Придётся сдаваться папе. Я мало что знаю об оборотничестве. Возможно, может помочь Линд. Но Кристи просила не рассказывать ему. Больше некому. Только отцу. Когда у родителя уже кончилось терпение, но ещё не появился в руках Даран, я поспешила отпереть и дверь. «Привет, папочка!» — просияла я. Папа не разделил радости. Внимательно оглядел меня с ног до головы, насторожился при виде уличного костюма, испачканных в земле ботинок, и сдвинул седые брови. «Корнелия, что происходит?» — ласково спросил он. «Понимаешь, тут такое дело...» Мы с Кристи были в лесу и спасали лисят. Я решила не уточнять, от кого мы их спасали и почему этот кто-то наверняка теперь заикается. Папа мог бы наказать уже за этот факт из биографии, но он, умудрённый опытом, привык слушать до конца. Там часто скрывалось всё самое интересное. Кристи превратилась в лесу и теперь не может вернуться обратно. На одном дыхании выпалила я. У папы сначала открылся рот, потом округлились глаза, Потом лицо приняло очень виноватый вид. Он догадался, что я всё знаю. «Корнелия, я должен был тебе всё рассказать раньше, но...» «Погоди, что? Кристиана не может превратиться в человека?» «Отставить семейную драму. Первое правило родителя — сначала убедиться, что дети не убились, и только потом убивать их самолично». «Где она?» «Под кроватью». Из-за страха в голосе папы я окончательно растеряла всю уверенность, и теперь меня била мелкая дрожь. Я спрятала руки в карманы, чтобы ненароком ничего не сломать и не намагичить, но всё равно все силы уходили, чтобы сдерживать магию, и сердце билось слишком быстро. Папа заглянул под кровать, оценил обстановку и не стал церемониться и уговаривать дочь. Просто протянул руку и за шкирку, как новорождённого котёнка, вытащил её на свет а потом почему-то брезгливо скривился. «Корнелия, что это за блохастая грязная тварища?» М -м, «Твоя старшая дочь и будущая королева объединённого дартора Ты издеваешься?» Папа потряс передо мной несчастной лесой которая, обалдев от такого хамского поведения, приобрела ещё более упоротый вид. Но вообще да, мне казалось, Кристи была чище, когда я её несла по лесу. Неужели под кроватью так грязно? Это просто лиса, Корнелия. Что вы с сестрой придумали? Её способности не повод для шуток. Настала моя очередь обалдевать. Как лиса? Вот так. Обычная лесная лисица. Причём вонючая и мокрая. Где ты её откопала, а главное... Зачем? Из чего взяла, что это Кристиана? Я... Я чувствовала себя абсолютной идиоткой. Ну, то есть... Она же со мной разговаривала. Точно разговаривала. Я помню. А... Папа... А Кристи ведь умеет превращаться в лесу, да? Мне же не привиделось. Допустим, умеет. Где она? Ну, я думала... Вот. Я ткнула в свисающую лесу. Она со мной разговаривала. Папа и лиса обменялись недоуменными взглядами. «Корнелия. Обычные лисы не разговаривают. А это самая обыкновенная лиса, даже не волшебная. Сделай одолжение, прикажи вернуть её в лес, а то замбудиль будет в стрессе». «А я? Я не в стрессе? Папа, я тебе клянусь, я несла из леса Кристи». Она пошла спасать лисят, поранилась, позвала меня на помощь, я заживила ей лапку и понесла домой, потом встретила Линда и мы... Осёкшись, я вдруг поняла. «Ага». «Сейчас я кому-то рог откушу!» Ничего больше не говоря и не объясняя, я понеслась в покое господина дракона, папа с в руке лесой за мной. Уж не знаю, что подумали слуги, случайно попавшиеся нам на пути, но когда мы ворвались в покое Линда, он, думаю, озвучил общую позицию. «Господа, а вы по какому поводу в таком составе?» Дракон как раз вышел из ванной, омылся он, как ни странно, голым. Я ойкнула и отвернулась. А папа зачем-то закрыл глаза Лисе, видимо, подсознательно всё ещё принимая её за Кристи. «Секунду». Лин скрылся в спальне, а через минуту вышел уже одетый, застёгивая на ходу рубашку. Жаль, не успела ничего рассмотреть. Даже не о чём будет посплетничать на девичнике. С другой стороны, если я его сейчас убью, сплетничать будем на поминках. «Ты что с Лисой сделал?» — накинулась я. Я тебе велела её сторожить. Я и сторожил. Чем тебя не устраивает леса Тем, что это не талиса Что случилось с моей? Ну, может быть, я её потерял. Слегка смущённо ответил Линд. Как потерял? Хором спросили мы с папой. леса в его руке задалась бы тем же вопросом, если б могла. Вот так. Ждал тебя, ждал. Приспичил отойти, но я её поставил и велел не убегать. Потом из чащи вылезла какая-то нафь, я её отогнал, а лиса сбежала. Я решил, что тебе без разницы, какая лиса, и нашёл такую же. Что с ней не так? То, что она лиса, а та была моей сестрой в облике лисы, взбыла я. Как? Как можно было потерять в лесу лису? Да откуда я знал, что это твоя сестра? Мне никто не говорил, что она оборотень. Я думал, ты опять страдаешь ерундой хочешь... Не знаю, подложить тётушке в кровать пляшивую лисицу. Вот и нашёл такую же, чтобы ты не ругалась. Во-первых, кристине не Во-вторых, пап, не отпускай лису. Я придумала для неё задание. Корнелия. Линден. От ярости папа снова встряхнул бедное животное. Но оно, кажется, уже смирилось. Немедленно в лес. Надо срочно найти Кристиану. С этим никто не спорил. Особенно Линд. Он чувствовал себя слегка виноватым. Именно что слегка. Природное самодовольство мешало признаться, что накосячил. Он совершенно искренне полагал, что я должна была сразу рассказать, что за лису ему доверила. «Ага, ты бы её с собой в кустике взял», — буркнула я. «И пришлось бы тебе жениться на кристи «Нет, я бы её искал. Знаешь, если бы какой-то храбрый воин всё-таки победил меня в надежде получить тебя в жёны, он бы уже спустя неделю думал, И зачем я дракона завалил? Милая была зверушка. Ты себе льстишь, зверушка. Хватит, рявкнул отец. Вы оба одного поля ягодки. Потеряли мне дочь в лесу. Если сейчас её не найдём, придётся просить помощи у придворных магов. это вы хотите? Мы с Линдом заткнулись и надулись. Папа был прав. Кристи следовало найти своими силами, не привлекая никого, кто не в курсе дел. Можно было просто подрядить народ прочесывать лес. Но как объяснить, зачем нам леса и почему её непременно нужно подзывать, как Кристи? Ночью в лесу опасно. А ещё холодно. Не знаю, насколько хорошо Кристи знает лес, но вряд ли так, как его коренные жители. Она заблудилась. Другого объяснения её исчезновению нет. Но как найти того, кто может находиться где угодно? У опушки папа вышвырнул настрадавшуюся лису в ближайшие кусты. Если бы она умела говорить, наверняка оттуда выкрикнула бы что-то вроде «дебилы». Но, к счастью, лиса воздержалась от примитивных оскорблений. Следом за ней в кусты поскакал и папа. Искать дочь. «Предлагаю разделиться», — сказала я. а «Ага, а сейчас», — раздалось из кустов. «Чтобы я потом и тебя искал?» «Да что со мной здесь случится?» Отгонять неф меня учили ещё в детстве. Кабанов вы всех перестреляли к ужину, а остальных... Им вон лиса расскажет, что мы все неадекватные и с нами связываться не надо. Пап, я серьёзно. Близится ночь, холодает. Кристи заблудилась, а нас всего трое. Если мы будем гулять по лесу гуськом и шарахаться от ёлок, то провозимся до утра. Не знаю, что подумают гости охоты, но наверняка я буду виноватой. Некоторое время папа молчал. Думал. Ладно, буркнул он. Разделяемся. Но чуть что, навь, явь, грибники, сигнал тревоги. Ясно? Да. Хором кивнули мы с Линдом и направились в одну и ту же сторону. Это моё направление. Я первый туда пошёл. Нет, я. Там Навье озеро, там опасно. Лучше я. Уступи даме. Я муж, ты должна меня слушаться. «А я бегаю быстро». Линд не успел среагировать, когда я припустила бегом в чащу, в сторону озера. «Вообще мне для будущего супруга ничего не жалко, пусть идёт куда хочет. Но у меня имелись определённые подозрения насчёт того, где можно найти сестру. И лучше бы мне сделать это без посторонних глаз». Наивная. Думала, в кои-то веки выпуталась из передряги без потерь. Как я, колдунья, боевой маг, принцесса и просто не самая глупая в королевстве девица, не поняла, что вместо сестры притащила ободранную лесу. Да Кристи будет мне это припоминать до тех пор, пока наши внуки не закончат обучение. Если с тобой что-то случилось, то, клянусь, замбудель займёт твою комнату, Кристи. А всю твою косметику я подарю Гаргоше. Я стара, женя на и старшекурсница. А мне придётся стать королевой. И тогда я буду... Ой, как зла! Впереди показалось озеро. Над поверхностью воды собрались целые стайки светящихся мотыльков. То и дело длинные языки Нави и стремительно хватали лакомства, но сами мёртвые обитательницы озера не показывались. Исключительно из величайшего человеколюбия я не стала как днём бросаться в озеро камнями. Но потревожить Нави покой всё же пришлось. орела эй, выходи!» Тишина. «Я не уйду, пока ты не появишься. А чуть поодаль, в кустах папа копается. Скоро он придёт к мысли сходить сюда». Вода забурлила, из неё недовольно показалась макушка мачехи. «Ты обещала, что мы больше не увидимся, если я проучу мальчишку. Будь уверена, герцог на всю жизнь запомнит урок. И где же твоё королевское слово?» «Я ищу Кристи, она потерялась». Мачеха пожала зелёненьким плечиком и языком сцапала сидящего на нём мотылька. «Не имею к этому никакого отношения». «Да брось, вы чувствуете заблудших. Ни за что не поверю, что ты не пригрела заплутавшую деточку. Ты всегда любила Кристи. Ей опасно в лесу. Уже осень». Мачеха закатила глаза и укоризненно сказала. «Хорошо же вы её любите, что она у вас по лесу блуждает». «А нечего свою нафь пускать на выгул и пугать частных принцесс?» «Там, посмотри!» Мачеха кивнула куда-то в сторону погибшего дерева с причудливо изогнутым стволом. Там, в своеобразной колыбели из опавших листьев и мха, сладко сопела кристи леса, обняв куколку, сплетённую из сухой травы. Сердце сжалось при виде куколки. Я погладила сестру по мохнатому уху и снова закутала в куртку. В колыбели, сплетённой мачехой, было тепло но за её пределами ночной воздух пробирал до костей. И Кристи тут же проснулась. «Корни, это ты?» «Ага. Привет. А мы тебя обыскались». «Я заблудилась», — вздохнула она. Испугалась нечистья, а потом поняла, что заблудилась. И ужасно устала. «Понимаю. Папа перепугался». Кристи вздохнула. «Он сильно ругался?» «Да нет, он пока ещё в шоке. Видишь ли, пока мы шли, я рассказала Кристи, как Линд похитил несчастную лесу как я уговаривала её превратиться в человека, как мы дружной толпой завалились в спальню к голому дракону и как искали её по лесу. Повезло, что Нави и тебя приютили. Кристи задумчиво помолчала. Ты знала, что мачиха стала Навью? Ага. И мне не сказала? Она просила никому не говорить. Ты же скрывала оборотничество? «Вы с ней говорили?» «Немножко. Я была почти без силы, очень замёрзла. Сначала даже думала, что мачеха мне привиделась. Почему после смерти некоторые женщины становятся навью?» «Стервы, потому что...» — буркнула я. «Не говори папе. Расстроится». «Да, она просила. Не скажу». Естественно, на месте, где мы разошлись, папу с Линдом я не нашла. И пришлось посылать сигнал тревоги потому что о сигнале отбоя тревоги мы не договорились. Надо отдать мужчинам должное и возгордиться собственной значимостью. Оба были возле меня спустя минуту. Вот. Я сунула Кристи и Линду под нос. Вот как должна выглядеть нормальная принцесса-леса. Он скосил на неё глаза и... чмокнул в усатый нос. Ну, прости, лиса. Не уследил. Эй! Я сделала вид, будто страшно оскорблена. «Ты что, поцеловал мою сестру?» Папа закатил глаза, но больше для приличия. Он явно выдохнул с облегчением. Одной дочери больше не грозит ночевка в лесу, а вторая не проклинает его за страшную тайну, скрываемую от нее, то есть меня, много лет. На пикник, само собой, никто уже не пошел. Линд отправился к себе запивать стресс от приключений в компании моей семейки, коллекционном королевским бренде. А нас с Кристи отправили в термы, мыться и греться. После водных процедур мы, как в детстве, забрались на папину кровать и ели мясо, которое стащил с пикника Астар. «Ну что, звёздочки мои, набегались?» — ласково спросил папа, присоединяясь к ужину. «Обычно он запрещал нам есть в постели» но сегодня явно не был настроен воспитывать. «Злишься?» – спросил папа у меня. Пришлось честно признаться. «Злюсь. Мог бы и рассказать». «Мог. Не знал, как подступиться. Сначала не хотел, чтобы вы соперничали. Выбор без выбора. Или обречь одну дочь на травлю, или лишить вторую законного права на трон. А потом травля всё равно началась» и «Я сам запутался во лжи, которую мы с вашей мамой нагородили». «Значит, ты знаешь давно?» «С самого начала знал. Она сразу пришла ко мне, как только узнала, что беременна от другого. Я, разумеется, сказал, что развожусь с ней. Но Дородов позволил остаться в замке, и...» Он тяжело вздохнул. «Простил. Родилась Кристиана, маленький милый лисёнок. Я подумал, почему нет?» Оборотничество и ментальная магия — сильный дар. Сыновья, которым по праву перейдёт трон, ещё будут. А красивая и сильная принцесса дар Тору не повредит. А потом родилась я, и мама умерла. «Да», — кивнул папа. И менять что-то было уже поздно. Я решил молчать, боялся, что ты, узнав о крестьяне правду, потребуешь изменения порядка наследования трона. Потом стало ясно, что тебя совсем не интересует власть, но... Мне нравилось, какие вы дружные и как друг друга любите. Не хотелось рушить эту связь. Когда-нибудь меня не станет, вам нужно держаться вместе». «Да ладно». Глаза защипала от мысли о будущем, в котором нет папы. И я взъерошила копну мокрых Крискиных волос. «Я эту дурынду в любом виде люблю». «Не обижайся на меня, Корни». «Я выдаю тебя замуж не потому, что хочу избавиться, и не потому, что меньше люблю. Я хотел выдать тебя за воина, за надёжного и смелого человека, с которым ты смогла бы посмотреть мир и найти в нём себя. Не знаю, будешь ли ты счастлива с Линдоном, но точно знаю, что в нашем замке своего счастья не найдёшь». «Я не обижаюсь». Чесался язык вы спросить у отца, кто же отец Кристи. Но я решила не лезть не в своё дело. Сестра явно не горела желанием обсасывать подробности своего незаконного рождения, а папа давно для себя закрыл эту тему, что и подтвердил словами. «Вы обе мои дочки. Я вас вырастил, я видел ваши первые шаги, я сидел с вами, когда вы болели, я вас учил читать, я брал вас в поездки, я... «Вас порол», — хихикнула я. «Один раз из-за дела». «Это да». «Мама разбила мне сердце, но к вам это никак не относится. Других принцесс мне не надо». «И принцев?» — всхлипнула расчувствовавшаяся Кристи. «Вот смотрю на жениха твоей сестрички и убеждаюсь, что принцев тоже не надо». Я рассмеялась. «Представляете, как смешно линт ловил лису, чтобы я не догадалась, что он потерял нужную?» «Бедный дракон». Наверное, бегая по лесу в поисках Кристи, он тысячу раз проклял тот день, когда решил приехать в замок и потребовать законную награду. «Вот что, девочки, ложитесь-ка вы спать. Завтра у вас девишник, надо быть отдохнувшими и свежими. Давайте я потушу свет, но ещё немного поработаю. Из-за этой охоты и ваших приключений я не успел подготовить указ о вашей свабле. Завтра и послезавтра времени на это уже не будет». «Давайте быстро укладывайтесь!» И снова как в детстве, мы с Кристи забрались под одеяло и приготовились шептаться. Нам нравилось спать в папиной комнате, пока он работал в смежном кабинете. Он специально оставлял дверь чуть приоткрытой, чтобы свет проникал в спальню, и нам было не страшно. Сейчас я с затаённым дыханием следила, оставит ли он щёлочку. «Оставил». Я с наслаждением потянулась и зевнула. «Кстати, — папа выглянул из кабинета, — никто из вас не знает, что сегодня случилось с герцогом Райленторским-младшим?» «Ммм, а что с ним случилось?» — как можно равнодушнее спросила я. «Да мы сами не в курсе. Выбежал из леса без штанов, напуганный, как котёнок, грязный, всклокоченный. Нёс какую то чушь, так и не смог толком объяснить, где потерял штаны». «Понятия не имею», — честно-причестно сказала я. «Мне было не до Эртона. Я же спасала Кристи из леса». Папа пожал плечами и кивнул. Совершенно незачем ему знать, что эти два события не совсем совпали по времени. Зато рассказ о бегающем полису без штанов противном герцоге стал прекрасной вишенкой на торте приключений. Ариэлла сдержала слово. Эртон не пострадал, но, думаю, надолго перехочет охотиться на беззащитных. Равно как и приближаться к замку и примыкающему к нему лесочку. «Кристи!» — позвала я шёпотом сестру. «М?» — сонно откликнулась она. Я показала куколку из травы, которую нашла вместе с ней у Нави, и украдкой спрятала в карман банного халата. «Можно я оставлю её себе?» «Конечно». Пусть напоминает, что жизнь принцессы — вовсе не сплошное веселье, что иногда в жизни случаются и грустные истории.